Глава 68. Олеся. Я так больше не могу. Не могу молчать. Если Дан узнает, что я догадывалась о том, что он может являться отцом Анютки, и не сказала, этот факт ударит по нему больнее, чем то, что я не поделилась тем, что вспомнила его. Тем более он сам начал этот откровенный разговор. Я просто не имею морального права больше молчать, хоть у меня нет уверенности и подтверждения моих слов. И да, каждый день ожидание сжирает меня почти без остатка, но я уверена, что с моим мужчиной ждать будет не так тяжело и страшно. «Дан, я хочу тебе кое о чем сказать, это важно». Договорить не дает требовательный и противный звонок мобильного Дана. Он морщится, как от болезненного удара, смотрит на дисплей, раздумывает две секунды и скидывает звонок. «Извини, говори». Сглатываю, сцепляю и выворачиваю пальцы. «Боже, как сложно-то». Дело в том, что, Анютка, рычу, когда снова мобильный прерывает мое признание. Вскидываю голову к потолку и выдыхаю. «Ответь, это может быть важно». Мое самое важное рядом. Дану прямо снова отбивает вызов. Все остальные подождут. Вот только остальные так не считают. На этот раз... Абонент на том конце провода даже слова не дает мне вставить. Дан надборно матерится сквозь зубы и все же нажимает на зеленую кнопку. «Слушаю!» Раздраженно лает в трубку. «Что?» «Да, знакома». «Нет, я не ее муж». «Что?» Его голос сипнет и становится на тон тише. «Потому, как пальцы судорожно сжимают мобильный, я понимаю, что что-то случилось». «Вашу ж мать! Чёрт!» Дан устало сжимает переносицу, ведет подбородком. Стонет и вскакивает на ноги, отходя к окну. Становится ко мне спиной, широко расставив ноги. Его мышцы напряжены, спина абсолютно прямая. «Хорошо, я скоро буду». Осторожно поднимаюсь на ноги и подхожу к любимому. Кладу ему руки на плечи, щекой прижимаюсь к каменным мышцам. «Что случилось?» Дан молчит, как будто не хочет делиться со мной, Мне вообще кажется, что он как будто не здесь, а там, где произошло страшное. Лисенок хрипит, чуть поворачивается и прижимается губами к моим пальцам. Запомню то, что хотела сказать, и мы договорим, когда я вернусь. Извини, малышка, я должен уехать, а ты ложись и поспи. Тебе нужен отдых, слишком много всего навалилось, а когда проснешься, я уже буду рядом». Дан разворачивается, чтобы выпутаться из моих объятий, но я не позволяю и шага сделать. Крепко обнимаю, встаю на цыпочки и с тревогой смотрю в глаза. Что случилось? Чеканю каждое слово. Так нечестно. Дан всегда рядом, когда у меня что-то происходит. А свои проблемы носят в себе. Это неправильно. Я хочу быть с ним и в горе, и в радости. И, наконец-то, он отвечает. Только мне совсем не нравится то... Что я слышу? Ангелину с сыном сбила машина. Они оба в тяжелом состоянии.